Глава 4. Мы выбирали корабль. Фолли добрался до местного отдела корпорации и устроил тамошним бюрократам веселый скандал с моральными увечьями и поджогом. В результате пилота Лусию и Югу навечно занесли в черный список, но зато их семейный бюджет пополнился на кругленькую сумму, и они жаждали вложить ее в общее дело. Мы тоже выскребли свои запасы. Выяснилось, что жизнь на провинциальной планете имеет свои плюсы. Практически некуда тратить деньги. Так что даже не пришлось обращаться с просьбой к мэру Томашу, о чем я, честно говоря, подумывал. На новый корабль нам, конечно, не хватало. Поэтому мы сидели перед экраном и дружно разглядывали фотографии космолетов с местной барахолки. Главными экспертами выступали Фолли и Лина. Остальные оценивали потенциальные покупки по внешнему виду. Ой, какой миленький, прямо пупсик. У него турбонаддува нет и дверь шлюза не родная А у этого только три каюта, не разместимся. Да еще и пассажиров надо куда-то селить. Приспособим трюм под вип-номера. А вот, глядите какой, с крылышками. И этот только для ближних перелетов. Замучаемся заправки искать. А если дополнительные баки приварить? Перед нашими горящими глазами мелькали десятки кораблей разной стоимости, вместимости и степени износа. Спустя пять часов мы подыскали оптимальный вариант. Сначала он не понравился никому, но остальные кандидаты все отсеивались и отсеивались. А устаревший, но крепкий корвет, переделанный прежним владельцем грузопассажирское судно, по-прежнему оставался в списке. Наконец мы отбросили прочие варианты, тяжело вздохнули и немедленно связались с владельцем корвета. Я предлагал подождать до утра, но Лина сказала, что владелец будет только рад покупателям, так почему бы не осчастливить его пораньше. Мы разбудили этого счастливого человека и, бессовестно пользуясь ситуацией, выбили из него 10-процентную скидку и комплект запасных фильтров для топлива. На сэкономленные деньги девочки немедленно заказали краску для названия, симпатичные занавески в кают-компанию и джакузи. «Космолет без джакузи — это просто куром насмех», — твердо заявили они. А мы с Фолли не нашли, что возразить. Осмотр корвета назначили на завтрашний полдень, а банкет по случаю покупки — на вечер, после чего дружно разошлись по комнатам. Рано утром владелец почти уже нашего корабля позвонил и радостно сообщил, что нашел покупателя на полную сумму, а значит, наша сделка отменяется. Не открывая глаз, я повернулся на бок и начал будить Лину. «Ал, не сегодня!» — пробормотала она. «Дай мне выспаться!» «Проснись, дорогая!» — настаивал я. «Нашу тачку угоняют!» Это выражение я подцепил в какой-то книжке не то двадцатого, не то 21 первого века. Тогдашние писатели любили щегольнуть вульгарными оборотами. Через пятнадцать минут мы всей компанией мчались в космопорт. Номер ангара у нас был. Окинув взглядом на громождение непонятных зданий, Фолли задумчиво пробормотал. «Ага!» Затем схватил меня за рукав и потащил за собой. «Сюда!» Девочки, словно рассерженные пчелы, мчались следом. Они даже гудели угрожающе. Ну и что, что вчера корвет не слишком им приглянулся. Сегодня они уже спланировали, кто какую каюту займет, какого цвета будут стулья в столовой, и где лучше сделать детскую. И теперь какой-то нахал смеет отбирать у них мечты? Слыша их настойчивое сопение, я не завидовал нашему сопернику. Да и нынешнему владельцу корвета тоже. Мы застукали их прямо на месте преступления. Полный улыбчивый человек, добродушно поблёскивая Лысиной, как раз собирался подписать документы. Но тут в ангар громко топача влетел наш эскадрон и со всей мочи завопил. «Стой!» Лысина продавца побледнела. Он попытался втянуть голову в плечи, словно испуганная черепаха. Но получилось не очень. Лина, Югу и Луси окружили его, наперебой объясняя, как он неправ. Сзади попытался вставить словечко «Фолли» а я тем временем обернулся к покупателю. Его рыжая шевелюра свалялась, будто шкура бездомной собаки. Ботинки и штанины были покрыты пылью, но серые глаза сверкали такой неукротимой яростью, что я невольно вздрогнул. «Какого черта вы творите, Марк? Зачем вам корабль, если вы не умеете им управлять?» Сжав когтистые кулаки, он молча глядел на меня. Тут подошел Фолли. Одним взглядом он оценил потрепанную фигуру Марка и сказал мне, «Ал, придется нам приплатить продавцу». Вряд ли этот тип сумеет еще поднять цену. Погляди на его одежду. Продавец сумел прорвать осаду, занял выгодную позицию за опорой корвета и воодушевленно пискнул. «Аукцион! Кто даст больше, тому и достанется корабль!» Судя по довольной физиономии, он решил, что пробил его звездный час. Худое лицо Марко исказило гримаса отчаяния. Девочки негодующе зашумели. Практичный фолли поморщился. «Допустим. Но мы не станем. Но тут я прервал его. «Погоди, Фолли. Марк, вам ведь не нужен корабль, верно?» «Вам просто надо попасть. Куда вы там говорили?» «Я не говорил». Он продолжал сверлить меня взглядом. «Вы знакомы?» – удивилась Лина. «К счастью, да. Черт с вами, Марк. Если вы откажетесь от корабля, мы купим его и отвезем вас куда вам надо. Ведь вам все равно потребуется пилот». Надежда в глазах Марка боролась с сомнением. Но он и сам понимал, что я предлагаю ему единственный выход. «Вы? Вы не обманете меня, Алл?» клянитесь Но начинается. «А какие у вас причины не доверять мне, кроме вашей мнительности?» «Я поил вас брубом, кормил кренделями. Я готов был вам помочь, но вы наотрез отказались рассказать хоть что-нибудь. Сейчас судьба снова столкнула нас. Мы можем дать продавцу полуторную цену и забрать корабль без всяких условий». На этих словах продавец корабля восторженно икнул. «Но вместо этого я опять предлагаю вам помощь. Соглашайтесь или катитесь отсюда». Разумеется, я блефовал. Но Марка проняло. Он подумал еще пару секунд, потом повернулся к расстроенному продавцу и сказал «Я передумал покупать корабль, извините». Лысина продавца покрылась патиной грусти. Мало того, что его порядком потрепали наши девочки, так теперь еще и уплывала возможность сорвать куш. Я решил немного утешить несчастного. «Мы надбавим 5% к цене, если корабль окажется в нормальном состоянии. А теперь покажите его изнутри. Марк, идемте с нами». Отпирая шлюз корвета, владелец всячески юлил и тянул время. Даже слепому было ясно, что он не хочет заходить внутрь, предпочел бы получить деньги без осмотра. Что ж, тем больше причин, как следует проверить состояние корабля. На первый взгляд, все было в относительном порядке. Стены шлюза блестели, на них не было ни пыли, ни грязи, ни ржавчины, серебристый металлический пол словно только что вымыли. Это выглядело чертовски странно, учитывая, что корабль простоял в ангаре 12 лет, если верить продавцу. Я немного расслабился и шагнул из шлюза в просторный коридор, ведущий к рубке. Тут-то все и началось. Истошно взвыла сирена. По всей длине коридора тревожно замигали желтые и красные лампы. Пронзительный женский голос закричал из динамика. «Тревога! Тревога! Посторонние на борту!» Что-то юркое и блестящее стремительно кинулось мне под ноги. Я споткнулся и рухнул на пол, едва успев выставить руки и повернуться боком. Наградой за ловкость стала острая боль в ребрах. Я попытался подняться. Непонятная штуковина отскочила к стене, взяла разгон и снова бросилась на меня. Пылесос. Это был круглый робот-пылесос. Безобидная уборочная техника, которая ни с того ни с сего решила сразиться со мной насмерть. Я вовремя отдернул руку и упал на робота животом, придавив его к полу. Но мерзавец немедленно ударил меня током. Черт, больно-то как. Из дальнего конца коридора на подмогу пылесосу спешила еще парочка его собратьев. За ними, грозно урча, катился здоровенный полотер. Этакая металлическая самоходная тумба весом с хорошую свинью. Но тут продавец выскочил вперед и закричал «Белла, стой! Это я, Анжела!» Сирена мгновенно смолкла, лампы перестали мигать и загорелись ровным светом. Пылесосы прокатились по инерции пару метров и замерли. Полотер остановился сразу. Несколько мгновений стояла оглушительная тишина. Затем динамик над нашими головами зловеще откашлялся и холодно спросил. «Анджела? Ну и где ты все это время шлялся? Мио, каро, кабелино!» «Еще и девок в дом приволок. Совсем стыда нет». В свете ламп я увидел, как на лысине продавца выступили капельки пота. Он прижал руки к груди и стал быстро и горячо оправдываться, путая слова и запинаясь. Я осторожно поднялся с пола. «Что это?» — шепотом спросил я у Лины. «Это супруга». Невозмутимо ответила моя жена. «Супруга?» «Система управления устройствами гибкая, автоматическая. Я на третьем курсе писал лабораторную работу «Особенности отладки супруга при помощи ласки». «Ээээ, чего?» «Лазерный адаптер систем корабельного интеллекта». Я шарашенно кивнул. «Понятно». Тем временем семейный скандал нарастал. 12 лет! 12 лет ты где-то шлялся!» гремели динамики. А я ждала, мыла, чистила, прибирала, пирожки пекла. Все видеодатчики проглядела. Ты что мне обещал? Дорогая, мы с тобой полетим к звездам. И вместо этого вся молодость в душном ангаре. Обманщик, лжец. Я болел, Белла, вопил продавец. Я чуть не умер, потерял работу и память. Совесть ты потерял, Кобелина. Посмотри, пузо-то наел, космонавт. Небось, другую дуру себе завел. «Все вы, мужики, одинаковые!» Круглое лицо продавца покрылось красными пятнами. «Лина, ты можешь объяснить мне, что происходит?» Тихонько спросил я. «Конечно. Интеллектуальная система корабля предназначена для полета. От долгого бездействия она просто сошла с ума. По-женски я ее понимаю. Мы можем что-нибудь с этим сделать?» Лина покосилась на меня. «Неуютно, да? Нужно сбросить настройки до заводских и почистить память. Через какое-то время образуется новая квазиличность. На это потребуется код или два. Кроме того, в нынешней конфигурации могут быть полезные умения, которые сотрутся при очистке. Я поёжился. А нельзя её просто выключить? «Ищешь лёгкие пути?» — Лина ехидно улыбнулась. «Увы, мой дорогой. Интеллектуальная система отвечает за жизнеобеспечение корабля. Воздух, вода, свет, чистота работа вспомогательных механизмов — всё завязано на неё. Но теперь я понимаю, почему Анжела так спешил избавиться от корвета. А что же делать? Ал, я пилот, а капитан у нас ты. «Ты решай». «Ничего себе!» Я растерянно оглянулся на Фолли. Он с интересом прислушивался к перебранке корабля с Анджело, но вмешиваться не спешил. Ну что ж. Я набрал полную грудь воздуха, будь что будет. «Уважаемая Белла! Сожалею, но вы напрасно тратите свое время на этого несчастного. Он больше не ваш капитан». «Да!» — запальчиво крикнул Анджело. «Я продал корабль!» «Продал!» — зловеще протянул динамик. Ах ты поганый клоп! Да, продал нам, поспешил я остановить новую вспышку скандала. И мы очень рады познакомиться с вами. Мы тоже мечтаем о полетах к звездам. Вот тут я сильно рисковал. Откуда мне знать, о чем мечтает свихнувшаяся интеллектуальная система? Но других вариантов в голове не было. «Еще один проходимец!» — фыркнула супруга. Лайфхак. Никогда не спорьте с рассерженной женщиной. Как только она вас услышала, сразу переходите к Лесте. «У вас на корабле удивительная чистота, Белла!» Как можно искреннее сказал я. «Может быть, нам снять обувь?» Это сработало. Уже через 10 минут мы сидели в кают-компании, знакомились и весело болтали. «Через 5 минут будет цветочный чай и земляничные кексы», торжественно объявила Белла. «Кексы из пищевого синтезатора. Нормальные продукты у меня давно закончились». В ее голосе опять послышались грустные нотки. — Не расстраивайся, Белла. Завтра мы привезем тебе свежие продукты. — А когда мы полетим? — взволнованно поинтересовалась супруга. — Не позже следующей недели. — там мне срочно нужны деньги на ремонт. — Ничего серьезного. Мелкие неполадки. То здесь, то там. Кроме того, я должна обновить интерьер. Надеюсь, девочки мне помогут? — Конечно, — хором подтвердили девочки. Я вздохнул и осторожно спросил. — Сколько? «Красущие пустяки», — отмахнулась Белла и называла совершенно чудовищную сумму. Я повернулся к Анжело, который с расстроенным видом топтался на пороге кают-компании. Войти внутрь он не решался. «Извините, Анжело, но надбавка отменяется». Он грустно кивнул и нерешительно спросил, интересуясь куда-то к потолку. «Так я пойду?» «С катертью дорога», — заявила Белла. «Чемодан с твоими вещами стоит возле шлюза, а твою любимую расческу я сломала и спустила в унитаз». Мы с Фолли предложили помочь Белле с ремонтом, но она категорически отказалась. Занимайтесь своими делами. Я техников из сервисной службы вызову. Ребята толковые, пусть стараются. Только про деньги не забудьте. Почетный эскорт роботов-пылесосов проводил нас к шлюзу. До завтра, Белла. До завтра. Довольно проворковал динамик. Девочки, приходите сам в утро и к чаю что-нибудь прихватите. Настроение у нас было превосходное. Югу и Лусия с двух сторон ухватили под руки Лину. Все трое о чем-то шептались и хихикали. Фолли весело насвистывал, только Марк понуру плелся позади, катя за собой свой таинственный деревянный ящик. Я приостановился, подождал его. «Вам есть куда пойти, Марк?» Он задумался, потом покачал головой. «Нет. Неважно. Можно я завтра утром приду в библиотеку? Мне... Мне надо зарядить. В общем, мне нужна розетка». Я тяжело вздохнул. «Но почему Создатель делает некоторых людей настолько некоммуникабельными?» «Знаете что?» «Раз уж вы теперь наш пассажир, идемте с нами». «А можно?» — нерешительно спросил Марк. «Я точно вам не помешаю?» Я улыбнулся. «Не помешаете. Даже поможете, если сообщите, куда вас все-таки надо вести А взамен у нас есть душ, бритва, ужин, хорошая компания и отличный диван на кухне». Чисто вымытые рыжие волосы Марка распушились, словно цветок апельсинии, но выражение наспех выбритого лица так и осталось мрачным. За ужином Марк настороженно стрелял глазами в каждого из нас по очереди. Видно, старался разобраться, в какую веселую компанию он попал. Особенно интересовали его отношения Луси и Югу с Фолли. Он с удивлением следил, как девочки шутят друг с другом и ухаживают за пилотом. Лина-умница заметила это и взяла дело в свои руки. Она добавила Марку в тарелку еще тушеных овощей и спросила. «А у тебя есть родные, Марк?» Он вздрогнул и сгорбился над тарелкой, мучительно подбирая слова. есть нет. «Это неважно сейчас». Он запнулся и добавил. «Большое спасибо за ужин. И вообще». «На здоровье», — улыбнулась Лина. «Так куда ты хочешь лететь?» Он снова стиснул зубы и замолчал. Но что за пытка вытягивать из него информацию? Однако Лина не сдавалась. «Понимаешь, Марк», — задушевно сказала она, «тебе все равно придется назвать мне координаты. Еще до того, как мы вылетим с веринды». «Почему?» — глухо спросил он. «Потому что я пилот и должна знать». «Куда поведу корабль? Сколько взять топлива, воды, провизии?» «Но ал обещал мне...» Лина снова улыбнулась. «Прости, Марк. Но если ты сейчас все не расскажешь, Аллу придется нарушить обещание. И мы все никогда не упрекнем его за это». Она показала рукой на и девочек, которые с интересом слушали разговор. Они дружно кивнули. И Марк наконец дрогнул. «Хорошо. Но прошу вас, не вздумайте искать информацию о планете в сети. Ее там все равно нет» а ваше любопытство вызовет интерес корпорации». Он еще помолчал, собираясь с духом. «Планета называется Тарос. Вот координаты ее звезды». Он вытащил из нагрудного кармана порядком затертый клочок бумаги с цифрами и протянул Лине. «Вы только отвезите меня туда и подождите на орбите. А потом... Потом мне надо будет на Землю». «Перед сном я сказал Лине, а ты, оказывается, непреклонная женщина, дорогая». «Ты сомневался?» — улыбнулась Лина. «Нет, что ты. За это я тебя и люблю». Чем докажешь?